Глава 646. Позволь преподнести тебе подарок. Для убедительности патриарх-покровитель взревел с небывалой силой. Все на острове, включая практиков секты Блаженной Свободы, прекрасно его слышали. Изумленные одновременно напуганные люди не решались приблизиться к месту сражения слишком близко. «Манхао, кто это? Судя по всему, он важная шишка в секте? Кем надо быть, чтобы патриарх был готов рискнуть ради тебя жизнью?» Должна быть он действительно надежда всей секты Блаженной Свободы? Он не должен погибнуть! Мэнхао, я вспомнил! Он был учеником внутренней секты Покровителя! Патриарх прав! Он и вправду самый высокопоставленный член секты! Выше него только Патриарх!» Изумленные практики запомнили слова Патриарха Покровителя и уже никогда их не забудут. Что интересно, слова Патриарха Покровителя звучали настолько искренне, что даже он начал в них верить. Со слезами на глазах он вновь взревел, что из сил десятый патриарх клана Ван обернулся на крик и ошеломленно посмотрел на разъяренную черепаху. «Почему ты прекратил погоню?» – спросил патриарх-покровитель, удивленно заморгав. Теперь он значительно превосходил десятого патриарха клана Ван в размерах и вновь встал между ним и Манхау. «Тебя не пройти дальше! Только через мой труп!» – Ганевно закричал он. Патриарх-покровитель из головы погрузился в созданную им же роль. Устроенный им спектакль его весьма забавлял, но его голос все равно нес с собой огромное могущество. «Пока я здесь, никто и пальцем не тронет, Манхао! Бушевал патриарх-покровитель. Разумеется, мысленно он не мог удержаться от смеха. Он хотел, чтобы десятый патриарх клана Ван смел его с дороги и поскорее разобрался с мелким ублюдком. После его смерти он наконец-то будет свободен, Однако Десятый Патриарх Клана Ван, похоже, совершенно потерял желание преследовать Мэн По его мнению, Мэн в любом случае от него никуда не деться, рано или поздно он поймает его. С другой стороны, такого демонического зверя не каждый день увидишь. Десятый Патриарх Клана Ван просто не мог себе позволить упустить такую редкость. «Какой невероятно преданный демонический зверь!» – медленно сказал он. За всю мою жизнь я никогда еще такого не видел. При взгляде на патриарха-покровителя в его глазах вспыхнуло восхищение. Демонический зверь вроде тебя лишь растрачивает свой талант на это беспомощное дитя. Демоническая черепаха, я десятый патриарх клана. Не хочешь стать моим последователем? Если ты согласишься, ты станешь божественным зверем, защитником дао клана Ван. «В день обретения мной бессмертия я заберу тебя с собой к небесам!» Услышав слова десятого патриарха клана Ван, Манхау немного ослабил хватку на талисмане удачи и обернулся. При виде дрожащей черепахи и всей комичности ситуации он едва удержался от того, чтобы не рассмеяться. Он отлично знал, что патриарх-покровитель больше всего в жизни ценит свою свободу. Чтобы избавиться от Манхау, патриарх был готов забыть о многом, Но покушение на его свободу было отличным способом по-настоящему разозлить его. Кто бы мог подумать, что все так сложится? Подумал Манхао. Но мне нравится. Давай, играй убедительнее, старая черепаха! Не выходи из роли, спектакль еще не окончен! Потерх покровитель уставился на мужчину во все глаза, а потом кровь в его жилах превратилась в расплавленное железо. Он начал краснеть, словно вулкан, который находился в одном шаге от извержения. «Что ты сказал? Как ты меня назвал?» Он не мог поверить, что этот наглец предложил ему стать сторожевым зверем. Второй раз в его жизни он подвергся такому унижению. Впервые так с ним поступили старые хричи из Лиги Заклинателей Демонов. Глаза Патриарха Покровителя заслонила пелена ярости. Он начал дрожать и расплываться в воздухе, но он ничего не предпринимал поскольку в нем осталась еще крохотная крупица здравого смысла. «Тебе не нравится мое предложение, маленькая демоническая черепаха?» – мрачно спросил десятый патриарх клана Ван. Его предложение было редким шансом для демонической черепахи. При других обстоятельствах с его характером он бы просто убил ее на месте. «Твою бабулю! Это ты, демоническая черепаха!» – взревел патриарх-покровитель. «Все в твоем клане Ван – демонические черепахи, а ты – ублюдок, рожденный черепахой!» Примечание переводчика. Буквально китайское ругательство «ублюдок», то есть незаконно рожденный сын, переводится как «черепашье яйцо». Черепахе в китайской традиции приписывается беспорядочная половая жизнь, так что никогда не известно, от которого из самцов она откладывает яйца. Это отчасти объясняет, почему это ругательство для китайцев одно из самых страшных. Когда этим словом называют какого-то человека, Имеют в виду, что его мать спала с разными мужчинами, и, соответственно, далеко не факт, что он родился от своего законного отца. «Ты посмел мне предложить должность вонючего сторожа?» В следующую секунду он мысленно попытался успокоиться, убеждая себя потерпеть еще чуть-чуть. Если он дотерпит до конца, тогда ему на голову свалится настоящее благословение. К этому моменту его тело очень сильно расплылось в воздухе. Его настоящее тело тем временем тоже дрожало. Отчего все вокруг заркатало, а на море поднялись высокие волны. Знаешь, здесь от тебя мало что зависит, спокойно произнес патриарх клана Даже если ты не согласишься, мне все равно. Раз я принял решение, никто уже не в силах изменить его. Я просто наложу на тебя сдерживающие заклятия, и ты станешь демонической черепахой клана Ван. Судя по всему, он считал свое слово волей небес непреложным законом. Радостный Манхао чуть не расхохотался, но вовремя сдержался. Он понимал, что мог сбежать в любой момент, но был готов немного рискнуть, лишь бы увидеть, как патриарх-покровитель не выдержит и начнет рвать и метать. Огласив приговор, десятый патриарх клана Ван взмахнул рукой и выполнил магический пас. В воздухе тотчас вспыхнули тысячи сдерживающих символов, Они приняли форму большой сети, которая устремилась к иллюзорной черепахе покровителя. Несмотря на размытость тела Патриарха Покровителя, на его роже легко угадывалась безумная ярость. Его дыхание напоминало глухой звук кузнечных мехов и его ярость наконец достигла точки кипения! Он всеми силами пытался сдержать ярость, но последним своим заявлением патриарх Кланован перешел черту. В следующий миг его ярость вырвалась из-под контроля черепаха Покровителя запрокинула голову, набрала полные легкие воздуха и оглушительно взревела, дав волю своему гневу. Все мысли о Мэнхау и секте заклинания демонов начисто испарились у него из головы, его больше ничего не волновало, кроме оскорбившего его человека. Такого унижения он не чувствовал со времен поимки Лигой Заклинателей Демонов. Словно в его душе вновь открылась старая рана, ярость застилала глаза патриарха-покровителя. «Проклятие!» — взревел он. «Проклятие! Лега заклинателя демонов — это одно! Но ты, мелкий сопляк, действительно дерзнул унизить патриарха!» Патриарх-покровитель был настолько поглощен яростью, что совершенно забыл об устроенном им спектакле. Его покрасневшие глаза напоминали два кровавых рубина. На святом острове началось настоящее землетрясение, словно где-то в глубинах начало пробуждаться гигантское существо. По окрестным водам катились высокие волны, море шумело, словно разделяя ярость патриарха. Глубоко под святым островом, в черной морской пучине, словно масляные лампы, внезапно вспыхнули два ярких огня. Они были налиты кровью и безумно сверкали, отражая тяжелые душевные терзания. Терзание, источником которого было унижение. На земле образовалась огромная трещина, в потемневшей воде начали вспыхивать яркие огни, Море вспенилось. Не ожидавший такого, десятый патриарх клана Ван изменился в лице. Но прежде чем он успел сделать хоть шаг, из глубины моря поднялась могучая, полная ярости аура. С ее появлением даже воздух сдрожал. Казалось, святый остров был с основанием вырван из мира. Почувствовав новую ауру, десятый патриарх клана Ван побледнел и резко взмыл в небо. «Бессмертный!» Едва слышно выдавил он. «Это аура бессмертного! Демонический ци, как у бессмертного! Это воля демонического бессмертного!» Из глубин раздался рык, сотрясший земли, раскачавший горы. «Ты действительно посмел назвать патриарха демонической черепахой? А вздумал сделать из меня сторожевую псину?» Голос доносился из глубин моря. Морская вода шумела и пенилась, медленно образуя вокруг святого острова гигантский водоворот. «Тебе хватило наглости попробовать наложить на меня сдерживающие заклятия? Ты кем себя возомнил?» Бум! Море взорвалось фонтаном брызг. После этого мощного выброса силы на поверхности воды показалась титанических размеров голова. Она медленно поднималась вверх, заслоняя собой небо. Отбросываемая ей тень была настолько огромной, что легко могло заслонить солнце и луну. Словно она накрыла собой весь мир. Это была гигантская голова свирепой морщинистой черепахи. У нее была смолисто-черная кожа, а открыв рот, она обнажила ряд острых желтых зубов. Но больше всего выделялись ее глаза. Сперва подернутые пеленой, они довольно быстро прояснились и засияли обжигающей яростью и гневом. Это была голова истинного тела патриарха покровителя. От гигантской черепахи исходила чудовищная пульсирующая энергия. Ее аура заставляла все живое сжаться в страхе. Десятый патриарх клана Ван заставил себя медленно повернуться, увидев исполинскую голову, затмившую небо, он удивленно разинул рот. Только сейчас он понял, почему его противник настолько беззаботно расходовал свою эссенцию. Все потому, что запасы его эссенции были практически неиссякаемыми. Ты! В страхе залепетал десятый патриарх клана Ван. Многие годы он путешествовал по планете Южные Небеса, но еще никогда ему не доводилось видеть настолько пугающего демонического зверя. «Ты хочешь сделать из патриарха свою сторожевую псину?» – угрожающе спросил патриарх-покровитель. Его полный ярости голос напоминал раскаты грома. Длинные горные цепи Святого Острова рушились, словно были сделаны из бумаги. Со всех сторон на остров накатывали высокие волны. Патриарх клана Ван шатаясь попятился назад, а трево патриарха-покровителя он закашлялся кровью. Боледный патриарх мысленно прокручивал их последний разговор, в особенности ту часть, где он пожелал сделать из своего противника стража. Сделав глубокий вдох, он был вынужден признать, что не обладал квалификацией требовать что-либо от этого демонического бессмертного. «Почтенный, прошу, уймите гнев!» быстро сказал он, не прекращая пятиться. Это все одно большое недоразумение. Это твоя бабуля недоразумение взревел патриарх покровитель, его рев эхом прокатился по морю. От чего могло показаться, что кричали десятки патриархов покровителей. А потом черепаха сказала: « Позволь патриарху преподнести тебе подарок. Как и в первый раз, Манхау до глубины души потрясли размеры истинного тела патриарха-покровителя. Вспомнив, как он в пагоде бессмертного демона выместил весь накопившийся гнев на молодом патриархе, ему внезапно стало страшно. Но потом он вспомнил о том, что мог совладать с патриархом-покровителем с помощью трактата заклинания демонов, и почувствовал некоторое облегчение. На слове «подарок» глаза Манхау ярко заблестели, он быстро полетел в противоположную сторону от острова, «Пришла пора делать ноги!»